Глава шестая. Окончание. «Во всяком случае», — сказал Ламонт, — «теперь путь расчищен». Я сделал попытку объяснить ему положение вещей. Он не захотел слушать. А потому я предпринимаю следующий шаг. «А именно?» — спросил Брановский. «Я намерен добиться приема у сенатора Берта». «У главы комиссии по техническому прогрессу и обитания. «Вот именно». «Значит, ты про него слышал?» «А кто про него не слышал?» «Но зачем, Пит? Что ты можешь сообщить ему такого, что его заинтересует?» «Перевод тут ни при чем, Пит. Я снова задаю тебе все тот же вопрос. Что тебя тревожит?» «Как я тебе объясню? Ты не знаешь пара теории. А сенатор Берт ее знает?» «Думаю, лучше, чем ты». Брановский укоризненно покачал пальцем. «Пит, довольно играть в прятки. Может быть, и я знаю то, чего не знаешь ты. Мы не можем работать вместе, если будем работать друг против друга. Либо я член этого мозгового треста, состоящего из нас двоих, либо нет. Скажи мне, что тебя тревожит, и я тоже тебе кое-что скажу». Или же вообще кончим мы это?» Ламонт пожал плечами. «Хорошо. Если хочешь, я объясню. И раз уж я разделался с Хелемом, так, пожалуй, будет даже лучше». Дело в том, что электронный насос представляет собой передатчик физических законов. В паравселенной сильное ядерное взаимодействие в сто раз сильнее, чем у нас, из чего следует, что для нас более характерно деление ядер а для них — слияние. Если электронный насос будет действовать и дальше, неминуемо наступит равновесие, когда сильное ядерное взаимодействие будет одинаковым в обеих Вселенных. У нас примерно в 10 раз сильнее, чем сейчас, а у них во столько же раз слабее. Но ведь это же известно. Разумеется, это стало очевидным чуть ли не с самого начала, даже до Хелема дошло. «Вот почему этот сукин сын так разъярился. Я принялся объяснять ему со всеми подробностями, будто думал, что он об этом никогда даже не слышал. И он сразу начал орать. Но в чем все-таки суть? Если взаимодействие уравняется, это опасно? Само собой. А ты как думаешь? Я ничего не думаю. И когда же оно уравняется? При нынешней скорости перекачки через 10 в тридцатой степени лет. А это долго? Пожалуй, хватит на то, чтобы триллион триллионов вселенных вроде нашей сменили друг друга, чтобы каждая возникла, отжила свой срок, состарилась и уступила место следующей. Вот, черт! Так из-за чего же тут копья ломать? А из-за того, — начал Ламонт, выговаривая слова четко и неторопливо, что цифра эта, между прочим, официальная, Была выведена на основании некоторых предпосылок, которые, на мой взгляд, не верны. И если исходить из других предпосылок, которые, на мой взгляд, верны, то нам уже сейчас грозят неприятности. Например, Ну, предположим, Земля за пять минут превратится в облачко газа. Это, по-твоему, достаточная неприятность? Из-за перекачки? Из-за перекачки. А мир пара людей. Ему тоже грозит гибель? Я в этом убежден. Опасность другого рода, но все-таки опасность. Брановский вскочил и начал расхаживать по комнате. Его каштановые волосы были густыми и длинными. Он запустил в них обе пятерни. Если, по-твоему, люди так уж умны, зачем же они создали насос? Ведь они раньше нас должны были понять, насколько он опасен. «Мне это приходило в голову», — ответил Ламонт. «Вероятно, они наткнулись на идею перекачки совсем недавно, и, подобно нам, слишком увлеклись непосредственными благами, которые она приносит, а о последствиях просто не задумались. Но ведь ты-то уже сейчас определил, какие будут последствия. Так что же, они тупее тебя? Все зависит от того, когда их заинтересуют эти последствия. Да и заинтересуют ли вообще». Насос настолько полезная штука, что как-то не хочется искать в нем изъяны. Я и сам не стал бы в этом копаться, если бы не... Кстати, Майк, а о чем ты хотел мне рассказать?» Брановский остановился перед Ламонтом, посмотрел ему в глаза и сказал, «По-моему, мы чего-то добились». Ламонт секунду смотрел на него диким взглядом, а потом вцепился в его рукав. «С пара символами? Да говори же, Майк!» «Видишь ли, когда ты был у Хеллема, как раз когда ты с ним говорил, я в первый момент не вполне разобрался, потому что не знал, в чем дело. Но теперь...» «Так что же?» «Я все-таки не совсем уверен. Видишь ли, они передали кусок фольги с пятью знаками. Ну, похожими на наши буквы. Их можно прочесть». «Что?» «Вот, погляди». И Брановский, как заправский фокусник, извлек неизвестно откуда полоску фольги. По ней совершенно не похожие на изящные сложные спирали и разноцветные блестки пара символов растянулись пять корявых, совсем детских букв. «Страк!» «Что это может значить, как по-твоему?» С недоумением спросил Ламонт. Я прикидывал и так, и эдак, но мне кажется, скорее всего, это слово «Страх», написанное с ошибкой. «Так вот почему ты меня допрашивал. Ты подумал, что кто-то у них испытывает страх?» «Да. И решил, что тут может быть какая-то связь с твоим явно нервным состоянием последние месяцы. Откровенно говоря, Пит, я терпеть не могу, когда от меня что-то старательно скрывают. Ну ладно тебе. ну давай не торопиться с выводами». «Раз дело идет об обрывках фраз, тебе и карты в руки. Так значит, по-твоему, пара людям, электронный насос начинает внушать страх?» «Вовсе не обязательно», — сказал Брановский. «Я ведь не знаю, в какой мере они способны воспринимать то, что происходит в нашей Вселенной. Если они каким-то способом ощущают вольфрам, который мы им предлагаем, если они ощущают наше присутствие, то не исключено, что они ощущают и наше настроение. Может быть, они хотят нас успокоить, убедить, что причин для страха нет. Так почему же они так прямо и не написали «Не надо страха»? А потому что настолько хорошо они нашего языка еще не знают. Хм. Но в таком случае Берту об этом рассказывать, пожалуй, рано. Да, не стоит. Слишком двусмысленно. И вообще, я бы на твоем месте подождал обращаться к Берту. Кто знает, что они пытаются сообщить. Нет, Майк, я ждать не могу. Я знаю, что прав и времени у нас остается очень мало. Ну что ж, только ведь отправившись к Берту, ты сожжешь свои корабли. Твои коллеги тебе этого не простят. Кстати, они поговорить ли тебе со здешними физиками? Один ты не можешь повлиять на Хеллима. Но все вместе... Ламонт замотал головой. «Ничего не выйдет. Тут выживают только бескребетные субъекты, и против него ни один из них открыто не пойдет. Уговорить их нажать на Хелема? А ты не пробовал скомандовать вареным макароном, чтобы они стали по стойке смирно?» Добродушное лицо Брановского стало непривычно хмурым. «Возможно, ты и прав». «Я знаю, что я прав». Не менее хмуро ответил Ламонт.